Глава двадцать третья. После отъезда Джима все бросились меня жалеть. Родители и соседи решили, что я убита горем, поскольку потеряла суженого. Хотя я не заслужила их сочувствия, но отрицать ничего не стала. Сочувствия куда лучше осуждений и подозрений, поверь на Анжела. Я не собиралась никому ничего объяснять. Узнав, что Джим Ларсон бросил и его шахту, и его дочь, папа пришел в ярость. Причем первая явно разозлила его сильнее второго. Мама была слегка раздосадована, что я не выйду замуж в апреле, но в целом перенесла удар спокойно. Как она объяснила, в апреле ей и без свадебных хлопот будет чем заняться. На севере штата каждые выходные проводят конные выставки. Что до меня, я словно очнулась от затянувшейся спячки. Теперь мне хотелось лишь одного — найти себе занятие по душе. Я даже подумывала вернуться в колледж и собиралась попросить об этом родителей, но вовремя поняла, что учеба не мое. Однако в Клинтоне я оставаться больше не собиралась. В Нью-Йорк я вернуться не могла, поскольку сожгла все мосты, но ведь есть и другие города. Многие хвалили Филадельфию и Бостон, можно обосноваться там. Я понимала, что в случае переезда мне потребуются деньги, поэтому достала из футляра швейную машинку и открыла ателье в нашей комнате для гостей. Я сообщила всем и каждому, что шью на заказ и подгоняю вещи по фигуре. И вскоре клиентов у меня было хоть отбавляй. Близился сезон свадеб, всем требовались платья, но тут возникла одна проблема — хороших тканей не хватало. Поставки кружева и шелка из Франции прекратились, а кроме того считалось непатриотичным тратить слишком много на свадебный наряд. В войну такую расточительность осуждали. А у меня еще со времен работы в Лилий Осталось несколько отрезов шелка. Из них я шила платье невероятной красоты почти за бесценок. Моя подруга детства, милая девушка по имени Мэдлин, выходила замуж в мае. В прошлом году у ее отца случился сердечный приступ, и семья переживала не лучшие времена. Мэдлин и в мирное время не смогла бы себе позволить хорошее платье, а уж тем более теперь. И вот мы вместе залезли к ней на чердак Нашли два старых свадебных платья, оставшихся от обеих ее бабушек, и я сделала из них самый романтичный в мире наряд. Распоров платье, я собрала из детали новое, с длинным шлейфом из антикварного кружева. Задача была не из легких. Старинный шелк буквально рассыпался в руках. Приходилось обращаться с ним с не меньшей осторожностью, чем с нитроглицерином. Но я справилась. В благодарность Мэдлин выбрала меня подружкой невесты. По такому случаю я шила себе шикарный костюм с жикетом, украшенным баской, из травянистого зеленого шелка сердца, доставшегося мне от бабушки Морис. Много лет назад я положила отрез себе под кровать, так он там и остался. После знакомства с Эдной Паркер Уотсон я старалась как можно чаще носить костюмы. Эта женщина научила меня многому, в том числе тому, что в костюме девушка всегда выглядит более роскошно и импозантно, чем в платье. От неё же я узнала, как важно не злоупотреблять украшениями. В большинстве случаев, говорила Эдна, украшения лишь маскируют неудачно подобранный или плохо сидящий наряд. Да, Анжела. Я думала об этом постоянно. На свадьбе Медлен мы обе выглядели потрясающе. Гостей собралось множество, Медлен все любили, так что заказчиков у меня стало ещё больше. А ещё я отславалась с кузеном Медлен на улице, у забора, у Витова душистой жимолостью. Ко мне возвращалась радость жизни. Я снова становилась собой. Как-то раз в порыве легкомыслия я отыскала солнечные очки, которые много месяцев назад купила в Нью-Йорке. Купила только потому, что селью они тогда привели в восторг. Очень темные, почти непрозрачные очки в гигантской черной оправе были украшены крошечными ракушками. В них я вспоминала огромную стариказу на пляже, но мне они ужасно нравились. Надев очки, я заскучала по Селе. Мне не хватало моей блистательной подруги. Я вспомнила, как мы обнаряжались и красились, как вместе покоряли Нью-Йорк и затаскивала. Затаскивала по тем дням, когда при нашем появлении в ночном клубе у всех мужчин перехватывало дыхание. Господи, Анжела, Похоже, я и сейчас скучаю по тому ощущению, хотя прошло уже 70 лет. Что же стало с Силией? Сумела ли она стать на ноги? Я очень на это надеялась, но боялась худшего. Боялась, что ей, всеми покинутой и сломленной, приходится сражаться за жизнь. Я спустилась к обеду в дурацких очках. Увидев меня, мама остановилась как вкопанная. Бога ради, Вивен, что это? Это называется мода. Мама, в Нью-Йорке сейчас все так ходят. Да чего мы тоже ли? посетовала она. Но очки я всё равно не сняла. Разве я могла объяснить, что надела их в честь павшего товарища, подруги, потерянной за линией фронта. В июне я попросила папу об увольнении. В шитьём, где зарабатывала почти столько же, сколько притворным секретарством, отвечая на звонки и перекладывая бумажки. Там уже шитьё приносило мне куда больше удовольствия. Вдобавок, заказчики платили наличными, то есть мне не приходилось сообщать о своих доходах государству. Последний аргумент оказался решающим, и папа разрешил мне уйти. Он на все был готов, лишь бы насолить правительство. Впервые в жизни я стала откладывать деньги. Я пока не знала зачем, но откладывала. Если у тебя отложены деньги, Анжела, это вовсе не значит, что у тебя есть план. Однако накопление внушает девушке надежду, что однажды план появится. Дни становились длиннее. В середине июля я ужинала с родителями, когда к дому вдруг подъехала машина. Мама с папой удивлённо переглянулись, они всегда удивлялись, когда кто-то осмеливался нарушить заведённый распорядок дня. "Сейчас же ужин", сказал папа, причём таким тоном, будто на самом деле хотел сказать, крах цивилизации неизбежен. Я пошла открывать На пороге стояла тётя Пег. От жары она раскраснелась и вспотела, и наряд на ней был самый что ни на есть безумный: клечатая мужская рубашка, висевшая мешком, короткие брюки с подтяжками и старая соломенная шляпа, как у пугола, с воткнутым за ленту пером индейки. Я удивилась и обрадовалась ей как никогда в жизни. Поначалу я даже забыла, что мне должно быть стыдно в её присутствии. Вот как я удивилась и обрадовалась. Я бросилась к Пэг на шею, не скрывая своего счастья. Малышка, выглядишь шикарно. Родители обрадовались куда меньше, но очень постарались приспособиться к новым обстоятельствам. Горничная поставила ещё один прибор, папа предложил Пэг коктейль, но так, к моему удивлению, попросила чаю со льдом. Пэг оселась за стол. Вытерла промокший лоб одной из наших салфеток из тончайшего ирландского полотна, огляделась и улыбнулась. «Ну и как дела в вашем захолустье?» «Я не знал, что у тебя есть машина», — ответил папа не в попад. «А это не моя. Машина принадлежит одному моему знакомому хореографу. Тот поехал в Марта-Свиньард с приятелем на Кадилайке, а мне одолжил эту развалюху. Крайслер старенький, но еще ого-го». Могу дать покататься. Где ты взял а талоны на бензин? Спросил папу у сестры, которую не видел 2 года. Тебе, наверное, любопытно, почему именно это интересовало его больше всего и почему он предпочёл задать Пэк такой вопрос, вместо того, чтобы обмениваться стандартными любезностями. Но у папы были свои мотивы. Дело в том, что пару месяцев назад в Нью-Йорке как раз ввели талонный бензин, и отца это просто взбесило. Мол, не затем он всю жизнь трудился, не покладая рук, чтобы жить в тоталитарном государстве. Что дальше? Комендантский час. Я про себя взмолилась, только бы мы не проговорили о талонах весь вечер. На собирала. Дала кое-кому взятку, использовала связи на чёрном рынке. Да в Нью-Йорке талоны на бензин не так уж и нужны. Мало кто ездит на машинах, не то что здесь. Так повернулась к матери и приветливо спросила: Лейза, как поживаешь? Не жалуюсь, Пэг, отвечала мать, глядя на тётю, если не с подозрением, то по меньшей мере с осторожностью. И я её понимала. Присутствие Пэг в Клинтоне пугало. Сейчас же не Рождество, и никто не умер. А ты? Позоря добрые имя семьи, как обычно. Но знали бы вы, до чего же приятно сбежать сюда от городской суеты. Надо делать так почаще. — Простите, друзья, что не предупредила о приезде. Внезапно решила повидаться. Твои лошади живы, здоровы, Лавиза? — Здоровы, Пег. Конечно, с начала войны выставок стало меньше, и жара им не понутру, но все в порядке. — Но зачем ты приехала? — спросил отец. Мой отец не питал ненависти к сестре, но относился к ней с глубочайшим презрением. По его мнению, вся ее жизнь представляла собой один сплошной кутеж. Уолтер, наверное, думал то же самое и обо мне. И в чем-то он был прав. Однако он мог бы оказать ей более радушный прием. Что ж, Дуглас, не буду ходить вокруг да около. Я приехала просить Вивиан вернуться со мной в Нью-Йорк. С этими словами большая заржавевшая дверь в моем сердце слетела с петель и оттуда выпорхнула на волю тысяча белых голубок. Я не осмелилась произнести ни слова. Боялась, что Пэг передумает, стоит мне открыть рот. Но зачем? Мне нужна ее помощь. Военное ведомство обратилось ко мне с просьбой поставить несколько спектаклей для рабочих Бруклинской военно-морской верфи. Патриотические пьесы, варьете, романтические мелодрамы и тому подобное. Для поднятия боевого духа. Мне рук не хватает. Я не могу одновременно управлять театром и работать на армию. Помощь Вивен очень пригодилась бы. Неужели Вивен что-то смыслит в романтических мелодрамах? спросила моя мать. Больше, чем ты можешь себе представить, ответила Пэг. К счастью, при этом она на меня не посмотрела, а то бы увидела, как щёки у меня залились румянцем. Но она только-только заново обустроилась в Израиле, мать, и в Нью-Йорке очень скучала по дому, город ей совсем не подходит. Значит, ты скучала по дому? Пэг посмотрела мне в глаза с лёгкой усмешкой и потом увернулась. Теперь я покраснела уже до корней волос, но по-прежнему не произнесла ни слова. "Послушайте", сказала Пэг. "Это не навсегда. Если Вивиан опять соскучится по дому, она всегда может уехать обратно в Клинтон. Но мне действительно очень нужна её помощь. Найти работников сейчас не так-то просто. Мужчины ушли на войну, даже мои артистки работают на заводе" Везде платят лучше, чем в театре. Мне нужны надёжные руки, которым можно доверять. Она так и сказала. Сказала: можно доверять. Мне тоже не просто найти сотрудников, заметил отец. Вивиан работает на тебя? удивилась Пэг. Нет, но работала некоторое время. И и и, и может снова понадобится. В конторе она могла бы многому научиться. У Вивьен обнаружился интерес к горнодобывающей промышленности. Просто, на мой взгляд, ты проделала слишком долгий путь ради простой работницы. По-моему, проще найти нужного человека в Нью-Йорке. Впрочем, ты никогда не искала лёгких путей, а я никогда не понимал твоего стремления усложнить себе жизнь. Вивьен не простая работница, а чрезвычайно талантливый костюмер. Неужели? Я много лет проработала в театральной сфере, дуплос. Поверь, я знаю. Ха, в театральной сфере. Я поеду с тётей. Ко мне наконец вернулся дар речи. "Ну зачем?" спросил папа. "Зачем тебе возвращаться в этот город, где все ютятся друг у друга на головах и даже дневного света не видно?" сказал человек, проведший большую часть жизни в шахте. Хмыкнула Пенн. Они пререкались как дети. Я бы не удивилась, начаня ни пинаться под столом. Все глядели на меня, ожидая моего ответа. Почему же я хотела вернуться в Нью-Йорк? Как им объяснить? Как описать чувства, вызванные предложением Пег по сравнению с недавним предложением руки и сердца от Джима Ларсона? Все равно что обсуждать разницу между сиропом от кашля и шампанским. Я бы хотела вернуться в Нью-Йорк. чтобы расширить свои жизненные перспективы. Наконец-то зарекла я. Я говорила таким уверенным тоном, что привлекла всеобщее внимание. Должна признаться, что выражение расширить свои жизненные перспективы я недавно услышала в радиопостановке и запомнила. Впрочем, источник не имеет значения, ведь фраза сработала и к тому же была чистой правдой. Если ты уедешь, перестади ломать. Мы не станем тебя поддерживать. Нельзя же и дальше посылать тебе карманные деньги в твоем-то возрасте. Мне не нужны карманные деньги. Я сама себя обеспечу. Меня унижал сам термин «карманные деньги». Я слышать его не хотела. «Но тебе придется найти работу», — сказал отец. Пег в изумлении уставилась на брата. «Дуглас, ты вообще меня не слушаешь. Всего минуту назад за этим столом я предложила Вилли на работу. Я имею в виду нормальную работу. У неё будет нормальная работа. Формальным её нанимателем будут военно-морские силы США. Она станет военнослужащей, как и её брат. ВМС выделили мне бюджет, чтобы я наняла ещё одного сотрудника. Вивиан будет работать на правительство. Теперь уже мне захотелось пнуть Пэг под столом, ведь папу сам собой не обрадовала перспектива, что дочь будет работать на правительство. С таким же успехом Пэг могла бы сказать, что я буду грабить банки. Нельзя вечно метаться между Нью-Йорком и Клинтоном, заметила мама. Не буду, пообещал я. Видит Бог, я не лгал. Я не хочу, чтобы моя дочь связала свою жизнь с театром, заявил отец. Пэг закатила глаза. О, да, худшей доли не придумаешь. Мне не нравится Нью-Йорк, продолжал папа. Город неудачников. — Вот именно, — откликнулась Пег, — на Манхэттене днем с огнем не найдешь ни одного успешного человека. Папа решил дальше не спорить. Не так уж его и интересовала эта тема. Если уж совсем на чистоту, по-моему, родители не особенно сопротивлялись моему отъезду, потому что устали от меня. Они считали, что в 21 год мне уже не следует жить в их доме. А это действительно был их дом, не мой. Вообще-то я должна была выпорхнуть из гнезда уже давно. В идеале сначала в колледж, затем в дом к мужу. В нашей среде не приветствовалось проживание в отчим доме взрослых детей. Если задуматься, мои родители даже в детстве не хотели иметь со мной ничего общего, учитывая, сколько времени я провела в интернатах и летних лагерях. Папе просто хотелось немного помучать Пяг, прежде чем дать согласие». — Не уверен, что Нью-Йорк — подходящее место для Вивен, — заявил он. — Я о себе не прощу, если моя дочь станет демократом. — Вот на этот счет не волнуйся, — с довольной улыбкой отвечала Пег. Я изучила вопрос. Дело в том, что членов демократической партии не принимают в анархисты. Тут мама расхохоталась, чем несказанно меня обрадовала. — Я еду с вами, Пег, — уверенно сказала я. — Мне почти двадцать два. В Клинтоне меня ничто не держит. Отныне я сама решаю, где мне жить. Не горячись, Вивен, заметила мама. 22 тебе исполнится лишь в октябре, и ты никогда себя сама не содержала. Ты понятия не имеешь, как устроен мир. Но всё же я видела, что маме нравится мой уверенный тон. Как ни как, она полжизни провела на лошади, перепрыгивая через барьеры и рвы. Возможно, и тоже казалось, что женщина, столкнувшись с вызовами и препятствиями, обязана прыгнуть. «Раз уж ты готова взять на себя такую ответственность», — сказал отец, — «мы надеемся, что ты не передумаешь. В жизни каждого наступает момент, когда нужно дать себе слово и держать его». Сердце у меня забилось чаще. Вялость в последней папиной нотации означала «да». На следующее утро мы с Пэг уехали в Нью-Йорк. Путь затянулся, а все из-за патриотизма Пэг. Она экономила бензин и тащилась со скоростью 35 миль в час. Но я бы не роптала, даже если дорога заняла бы весь день. Меня переполняла радость от возвращения в любимый город, город, с которым в душе я распрощалась навсегда. И это чудесное чувство я была не прочь растянуть на подольше. Мы еле тащились по шоссе, а восторга было, как от катания на американских горках на Кони-Айленде. Я была возбуждена, как ни разу за весь прошедший год, возбуждена, но и встревожена. Что меня ждёт в Нью-Йорке? «Кто меня ждет?» «Ты приняла серьезное решение, малышка», — сказала Пэг, стоило нам выехать на дорогу. «Я горжусь тобой». «А вам правда нужна моя помощь, Пэг?» В присутствии родителей я не осмелилась задать ей этот вопрос. Пэг пожала плечами. «Я найду, чем тебя занять». И тут же улыбнулась. «Да ладно, Вивен, ты действительно мне нужна. Слишком много я на себя взвалила с этой бруклинской верфью». Я бы и раньше за тобой приехала, но хотела дать тебе время оправиться. После катастрофы лучше выждать, знаешь ли. В том году тебе здорово досталось. Я решила, что тебе нужно время на восстановление душевных сил. Когда она упомянула о прошлогодней катастрофе, мне стало худо. Насчет прошлого года, Пэг. Кто прошлое помянет, там глаз вон. Знали бы вы, как я сожалею о том, что сделала. Еще бы. Я тоже о многом сожалею. Все сожалеют, детка. И это правильно. Но не стоит зацикливаться на чувстве вины. Мы же протестанты. Забыла? Преимущество нашей религии в том, что грехи отпускаются. Нам нет нужды вечно корчиться в муках раскаяния. Есть грехи простительные, а есть смертные. Твой простителен. Я не знаю, что это значит. А я тоже. Просто прочитала однажды где-то и запомнила. В одном я уверена. За плотские грехи после смерти не наказывают. Наказание за них мы несем еще в этой жизни. Впрочем, ты уже в курсе. Мне просто жаль, что я причинила всем столько проблем. Ха, раньше надо было думать. Впрочем, на то и юность, чтобы ошибаться. А вы ошибались в юности? Еще как! Не так ужасно, как ты, но и мне есть кое-что вспомнить. Она улыбнулась, показывая, что шутит. А может... Но я не шутила. Это было уже неважно. Главное, что она разрешила мне вернуться. Спасибо, что приехали за мной, Пэк. А я скучала. Ты нравишься мне, малышка. А если мне кто понравился, это на всю жизнь. Такое у меня правило. Ничего более прекрасного мне в жизни не говорили. Минуту я грелась в лучах её слов. Потом радость поугасла. Я вспомнила, что Не все настолько великодушны, как тетя Пег. «Я боюсь встречаться с Эдной», — призналась я наконец. Пег удивленно повернулся ко мне. «А зачем тебе с ней встречаться?» «Как же иначе? Мы все равно увидимся в Лили». «Эдна больше не живет в Лили, малышка. И не работает. Она готовится к премьере «Как вам это понравится» в театре Мэнсфилд. Они с Артуром уехали еще весной. Поселились в Савой. Ты не знала?» А как же Город женщин? Ох, малышка, ты вообще ничего не слышала. Не слышала о чём? В марте Билли предложили перейти на другую сцену, в театр Мороско. Он согласился. Забрал постановку и ушёл. Забрал постановку? Ну да. Забрал Город женщин, отнял его у Лили. Но ну, не забывай, Что он сам написал пьесу и сам же её поставил, поэтому формально она принадлежит ему. Так он рассуждал, когда я озвучила мне свои планы. Впрочем, я и не спорила, сразу поняла, смысла нет. Но как же как же мне не удалось закончить вопрос. Как же всё и все, вот что я хотела спросить. Именно, отвечала Пэк. Как же? А вот так. Это Билли, детка. Что с него возьмёшь? Ему предложили отличную сделку. Ты знаешь, Мороско? Это театр на 1000 мест. Больше зрителей, выше сборы. Само собой Эдна последовала за билетами. Спектакль шёл в Мороско несколько месяцев, пока Эдне не надоело. Она вернулась к своему Шекспиру. На её место взяли Хелен Хейс. Но это же не то. Хелен не нравится, не подумай чего. Играет она не хуже Эдны. Но у неё нет изюминки одной, её ни у кого нет. Гертруда Лоренс лучше бы подошла на эту роль, у неё есть собственная изюминка, но Гертруда уехала из города. Вообще-то Эдни действительно не травнах, но в Мороско всё равно он шлаги каждый день и Билли гребёт деньги пачками. Я даже не знала, что ответить. Новости подкосили меня. Подберечелись, детка, улыбнулась Пек. Тебя как будто пыльным мешком по голове огрели. Но как же Лили и вы с Оливией? Да как всегда. Работаем. Снова ставим дурацкие маленькие пьески. Пытаемся привлечь окрестную публику. Но теперь война стала сложнее. Половина Манхэттена на фронте. И ходят к нам одни бабушки с детьми. Вот почему я согласилась работать для верфи. Нам нужны деньги. Оливия была права. Впрочем, она всегда права. Она знала, что Билли снова пустит нас по миру. Да и я в глубине души не сомневалась в таком финале. Он еще и наших лучших артистов забрал. Глэдис ушла с ним, Дженни и Роланд. Она говорила необыкновенно спокойно, будто предательство и разорение — самые заурядные вещи. А Бенджамин? Увы, Бенджамина призвали на фронт. Хоть тут Билли не виноват. Можешь представить Бенджамина в армии? Руки пианиста сжимающие винтовку. Такой талант пропадает зря. Мне больно о нём думать. А мистер Герберт? О, мистер Герберт всё ещё с нами. Мистер Герберт и Аливия никогда меня не бросят. А Селия? От неё нет вестей. Это был даже не вопрос, ответ я уже знала. Ни словечка, подтвердила Пэг. Но я бы на твоём месте за неё не волновалась. У этой кошки ещё осталось 6 жизней. Но знаешь, что самое интересное? Биллли тоже оказался прав. Он же говорил, что мы сможем поставить хит. И мы поставили. У нас получилось "Бивэн". Оливия не верила, что город женщин ждёт успех. Она думала, пьеса провалится, но как она ошибалась. Прекрасное было шоу. Не зря я рискнул и доверился Билли. Было ужасно весело, пока все не закончилось. Я слушала ее и выискивала хоть малейший признак печали или сожаления, но не нашла. Пэк заметила, что я уставилась на нее и рассмеялась. «Ну не надо так таращиться, Виви, она тебе не идет!» Но Билли же обещал, что не будет претендовать на пьесу. Я сама слышала тогда, на кухне, в Лили, в первое утро после его приезда. Билли много что обещал. Но почему ты так и не оформил своё обещание письменно? Не верится, что он на такое способен. Послушай, малышка, я знаю, били в доле поперёк, и, и всё равно позвала его. Я не жалею. Отличное же вышло приключение. В жизни нужно проще ко всему относиться, Виви. Мир меняется каждую секунду. Научись не противиться временам. Человек даёт обещание, а потом нарушает его. Спектакль получает хорошие отзывы. А потом закрывается. Брак кажется прочным, а потом бац и развод. Не надолго воцаряется мир, а потом вдруг начинается очередная война. Если расстраиваться по каждому поводу, превратишься в несчастную дуру. Что тут хорошего? Ну хватит про билли. Как ты провела этот год? Где была, когда напали на Перл-Харбор? В кино, смотрела Дамбо. А вы? На стадионе Пола Граундс, на футболе. Гиганты играли последний матч сезона. А в конце второй четверти по громкоговорителю вдруг объявили, что всех военнослужащих немедленно призывают в штаб. Я сразу поняла, беда на пороге. Но тут Сонни Франк получил травму. Я отвлеклась. Сонни Франк, правда, тут ни при чем. Он отлично играл. Но что за несчастливый выдался день. А ты была в кино со своим женихом? Напомни, как его звали? Джим Ларсон. Откуда вы знаете, что у него был жених? Твоя мама сказала вчера вечером, пока ты собирала вещи. Слава богу, что свадьба не состоялась. Кажется, даже твоя мама рада, хоть и не показывает виду. У неё сложилось впечатление, что он тебе не слишком-то нравился. Я столбенела. Мы с матерью никогда не откровенничали о Джиме. Мы с ней вообще никогда не откровенничали. Как она узнала? «Он был хорошим парнем», — пробормотала я. «Похвально. Ну так пусть получит приз за моральные качества. Но хорошей — не причина выходить замуж. И аккуратнее с помолвками, Виве. Не вздумай завести привычку обручаться с первым встречным. Помолвку может привести к свадьбе, не успеешь оглянуться. Зачем ты вообще согласилась?» «Не знала, куда себя деть. И он был добр ко мне». Многие девушки именно поэтому и выскакивают замуж. Неужели так сложно найти себе другое применение? Господи, девчонки, лучше хобби себе заведите. А вы почему вышли замуж? Потому что Билли нравился мне Биви. Очень нравился. И это единственная причина для замужества. Если человек тебе очень нравится. Он и сейчас мне нравится, между прочим. Вот только на прошлой неделе мы вместе ужинали. Правда? А почему бы и нет? Слушай, я понимаю, ты сейчас злишься на Билли, и не ты одна. Но вспомни, что я тебе раньше говорила насчёт моего правила. Я не ответила, потому что уже успела забыть, и Пэк мне напомнила. Если мне кто понравился, это на всю жизнь. А, точно. Но я всё равно злилась на Билли. Пэк снова улыбнулась. Что приуныла Виви? думала, правило распространяется только на тебя. В Нью-Йорк мы приехали вечером. Было 15 июля 1942 года. Гордый и незыблемый город вырастал из гранитного фундамента меж двух тёмных рек. Ряды небоскрёбов мерцали как цепочки светлячков в бархатистом летнем воздухе. Мы миновали опустевший величественный мост, широкий и длинный, как крыло кондора. И въехали в город. Многолюдный и насыщенный, реальный и полный глубокого значения, величайший метрополис мира. По крайней мере, для меня он всегда был и остаётся таким. Меня охватил благоговейный трепет, и я поклялась пустить здесь корни и никогда больше не покидать Нью-Йорк.